Утопленник. Сценка. На набережной большой судоходной реки суматоха, какая обыкновенно бывает в летние полудни. Нагрузка и разгрузка барок в разгаре. Слышится, не переставая, ругань и шипенье пароходов. Терли-терли! Стонут блоки-лебедки. В воздухе стоит запах вяленой рыбы и дегтя. К агенту общества пароходства «Щелкопер», сидящему на берегу у самой воды и поджидающему груза отправителя, подходит приземистая фигура с страшно спитым опухшим лицом в рваном пиджаке и латанных полосатых брюках. На голове ее полинявшая фуражка с полупившимся козырьком и с пятном, оставшимся от когда-то бывшей кокарды. Галстух сполз с воротничка,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 Картина не столь печальная, сколько ироническая в смысле своих комедийных свойств. Позвольте, господин купец, представить. Я не купец. Виноват. Миль, пардон. Нынче и купцы стали ходить в партикулярном, так что со мной не сумел бы отделить чистых от нечистых. Но тем лучше, что вы интеллигент. Мы поймем друг друга. Я тоже из благородных». «Обер-офицерский сын и в свое время был представлен к чину 14-го класса. Итак, милорд, артист художеств предлагает вам свои услуги. Один прыжок в воду, и перед вами картина. Нет, благодарю вас. Если вас тревожат соображения материального свойства, то спешу вас успокоить, с вас я возьму недорого».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 Но прежде чем бросать камнем в грешника, вы должны выслушать. Точно, между нами есть много субъектов, которые, забыв свое достоинство, позволяют невежественным купцам мазать себе голову горчицей, мазаться в бане сажей и изображать дьявола, одеваться в бабье платье и выделывать непристойности. Но я, я далек от всего этого».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 говорит агент купцу долгонько заставили ждать себя а тут без вас вот этот ферт меня замучил лезет со своими представлениями предлагает за шесть гривен утопленника представить шесть гривен Ну, это брат облопаешься говорит купец красная цена четвертак вчерась нам тридцать человек на реке кораблекрушение представляли И всего-навсего пятерку взяли. А ты, ишь ты, шесть гривен. Так и быть, бери три гривенника. Фигура надувает щеки и презрительно усмехается. Три гривенника. Нынче качан капустой эту цену стоит. А вы хотите утопленника. Жирно будет. Ну, не надо. Некогда с тобой тут. Так и быть уж.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 и старается изобразить на лице своем испуг, но вместо испуга получается дрожь от холода. «Тони! Тони!» — кричит купец. «Будет плавать! Тони!» Фигура мигает глазами и, растопырив руки, погружается с головой. В этом и заключается все представление. Утонув, фигура вылезает из воды и, получив свои три гривенника, Мокрая и дрожащая от холода продолжает свой путь по берегу.